Глава первая. Маг-отшельник. Забавно наблюдать за официантками, увлеченно гадающими, что такое с посетительницей. Недо менее понятно: на их глазах я прикончила четвертую тарелку блинчиков с творогом, а порции в придорожном кафе, где часто останавливаются дальнобойщики, солидные. А если еще учесть, что я хрупкого телосложения, не взирая на зверский аппетит, то ситуация и вовсе странная. Отвечаю тебе. А она булимичка. Сейчас до езты ей пойдет в туалет пальцы в рот совать. Тоном эксперта заявила коротко стриженная шатенка. Ее напарница затрясла головой. Десятки золотистых косичек весело забили по плечам. У булимичек лицо несчастное, а эта постоянно улыбается. Слушая спор стоящих у барной стойки девушек, трудно сдерживать улыбку. Ем то не вдомек, что слух у меня волчий в буквальном смысле слова. У тебя настроение скачет, то хмуришься, то улыбаешься. Ладонь сидящего напротив мужчины, ненавищева накрыла мою руку. Ты в порядке? Да, Никиникович, всё хорошо. Это девушки виноваты, продолжает обсуждать мой аппетит. Он кивнул и вернулся к просмотру сообщений в своём телефоне. Вечно занятый, контролирующий близких, радовит и маг с огромным резервом, куратор юных одарённых при обычном университете. Все это о Николаеве Николая Николаевича. Мария, что-нибудь еще заказать? Я бы не отказалась от парочки пирожных, но под такие разговоры они застрянут в горле. Официантки смешат своими рассуждениями. Только кофе со сливками. Двойной? Уточнил, зачем-то Николаев прекрасно знает, что я люблю большие чашки. Кивнув, прислушалась к спору девушек. А я готова поклясться, что у нее внутри кто-то завелся. Блондинка не договорила, заметив, что мой спутник поднял руку, подзывая её. С приветливой улыбкой на милом лице она подошла к нашему столику, чтобы принять заказ Николаева. Двойной эспрессо со сливками, мокка и плитка чёрного шоколада с орехами. Вы что-нибудь ещё? улыбнулась официантка, пожирая его глазами. А посмотреть было на что? Николаев не игнорировал, в отличие от многих магов, походы в спортзал. И лавандовая рубашка поло с белыми брюками ладно сидела на его хорошем развитом теле. Мой университетский куратор всегда нравился женщинам, и их почёркнутое внимание, подозреваю, давно его не волновало. К тому же, он предпочитал близкое общение с теми, кто в теме, то есть в курсе, что бок о бок с людьми сосуществуют маги, оборотни-вампиры и другие полуночники. Ещё счёт, пожалуйста. Блондинка поскучнев вернулась к барной стойке. До этого молчаливо слушавший спор официанта к бариста, принял у неё наш заказ и выдал. "А я думаю, что она оборотень". Я чуть воздухом не поперхнулась. Девушки же рассмеялись. Артём опять фэнтези перечитал и с издевательски поинтересовалась шатенка: "Взрослые, а всё в сказки веришь?" Поднятый насмех парень пожал плечами. Некоторые сказки реальные истории, обросшие волшебными подробностями, сказал студент-историк, работающий с точными датами и фактами. С сарказмом произнесла официантка с косичками. Милая моя, ты разве не знала? История одна большая сказка, которую каждый сказочник, что пришёл к власти, рассказывает по-своему. А как же факты, которые упрямая вещь? Как им сверху? отрезал бариста. Всё можно перевернуть вверх тормашками и показать выгодным для себя свете. Молодые люди углубились почти в почти философский диспут, забыв о странной посетительнице, и я спокойно принялась за эспрессо, когда его принесли. Глядя на заказанную мягкую шоколадку, маг хмыкнул. "Ну да, сервис тут на уровне". И протянул руку над плиткой, по которой вскоре поползла изморозь. Когда шоколадка затвердела, разломалась, сняв обёртку, предложил половину мне. Спасибо. Я сота. Чтобы быстрее восстанавливались силы, магии идёт сладкое, даже если его не любят. И раньше я бы согласилась, но не теперь, когда поменялись вкусовые пристрастия. Взглянув на дисплей телефона, Николай тихо сообщил: "Пора". Покидать уютное кафе немного страшно. Впереди неизвестность, а я так устала от неопределённости, нестабильности своего положения невольной скиталицы. Но что делать, если самая комфортная клетка хуже, чем жизнь в бегах. Если боишься, можешь пожить у Петровой, она будет рада. Представив себя рядом с девушкой, ходящей мне счастьем, я по-настоящему испугалась. Нет, только не Анжелика. Хорошо, тогда остаётся один вариант Вольский. Мария, не переживай, он хоть и не любимый отшельник, но всегда готов помочь тем, кто попал в беду, а уж с его дочерью, уверен, ты найдёшь общий язык. Я постараюсь пообещала твёрдо и попросила: "Начинайте называть меня Миаминой или хотя бы Мии, а то забудетесь и в присутствии встречающего произнесёте моё настоящее имя". Николаев недолюбливал прозвище, особенно то, которое прилипло к нему по моей милости. Видать, рука у меня лёгкая. Его стали называть Ником Никовичем, не только студенты, но и знакомые, и ему пришлось свыкнуться. "Я заберу тебя дней через 10", повторил он едва ли не в сотый раз. Подащу тебе новое убежище, а Вольский как раз решит свои проблемы. Паровый ветер трепал подол моего сарафана. Мы остановились возле края слоя Николаева, припаркованного неподалеку от автобусной остановки. На условленное место пока никто не явился. На мой спутник не нервничал. Значит, мы пришли раньше. Мия, пожалуйста, будь осторожна. Вдруг обеспокоенно попросил куратор и отвел от моего лица прядь волос. Он стоял непривычно близко, с тревогой глядя мне в глаза. Подруга еще в университете говорила, что для Николаева я больше, чем подопечная, но сложно поверить ревнивице, которая сама безумна от преподавателя и выкрикивает обвинения в запале ссоры. Я постараюсь, Ник Никович, специально лезть никуда не буду. Магнус морился, и сковерканное имя отчество действовало на него как ведро холодной воды. Да у тебя все косяки получаются не специально, вздохнул Николаев и сделал шаг назад. На косяки можно и обидеться. Я поняла, на что маг намекает, на моё обращение. А я бы не назвала его косяком. Оно горе всей моей жизни, событие, которое перечеркнуло все мечты молодой перспективной магички. Развить тему и занудно в тысячный раз рассказать, какой преступно неосторожной я была, Николаев не успел. За мной приехали. Из чёрного джипа вышел стройный молодой человек. Сняв солнцезащитные очки, он искренне улыбнулся. Доброе утро. Рад снова с вами встретиться, Ник. Доброе утро, Миа. Познакомься, это Василий. Василий, это Миа Мина. Волский самолично за гостею не явился, отправил одного шофёра. Впрочем, я бы на его месте тоже не поехала после магического выгорания. Будем знакомы. широко улыбнулась парню, а он почему-то слегка побледнел. Приятно познакомиться, Миамина, и поинтересовался Мага. Мы можем ехать? Разумеется. Мужчины перенесли мои вещи из багажника машины Николаева в автомобиль Василия. Удачи, Миа, пожелал куратор. Звони мне каждый вечер. Хорошо, и вы держите меня в курсе. Попрощавшись, поспешила к внедорожнику, намереваясь сесть рядом с водителем. Но Вася быстро и через чур угодливо открыл дверь, молча предлагая сесть на заднее сиденье. Что ж, хозяин, в данном случае вознится. Барин, куда указал, туда и присяду. Только устроившись с комфортом в кожаном салоне, я поняла, насколько сильно переживала о том, чтобы всё прошло хорошо. Поздним утром чёрный джип вёз меня подальше от одержимого преследователя, в защищённое тихое место, где я смогу хоть немного расслабиться. Шум большого города, постоянное оглядывание, бессонница остались позади. За окном мелькали пасторальные пейзажи: села, топающие в зеленых, несмотря на жару, садах, луга с лениво пасущимися козами и коровами, бесконечные поля подсолнуха и пшеницы. Благодать. Разве что дрожащий шофер портил добродушное настроение. Он вел авто, цепившись в руль побелевшими пальцами, лицо утратило живые краски. И небольшие веснушки на носу оказались брызгами грязи. Запах его страха заполнял салон, ударяя по моему чувствительному обонянию увесистой кувалдой, и открытое окно ситуацию не спасало. Беспокоясь о том, что в конечном итоге мы угодим в аварию, я решила избавить молодого человека от нервозности. Убедившись, что ни впереди, ни позади машин нет, приступила к выполнению задуманного. Резко наклонившись вперёд, Клад снёл зубами прямо возле его уха. Василий по девичьим звезд гнув, чуть нас не угробил, вжал педаль в пол и джип проварнуло по пустой дороге. К счастью, водителем он оказался хорошим. Немного совладав с эмоциями, съехал на обочину и, выскочив из машины, закричал: "Идиотка, дура!" Сейчас он готов был меня убить, полностью освободившись от страха. Обычно я не кусаюсь, Вась, сообщил я ему доверительно и подмигнул. Только если попросят. Обрат не ход чертова, сплюнул он. А если бы мы перевернулись? Но извини за шутку, я не знала, что у тебя слабые нервы, все же на колдуна работаешь? Не подумала? Не подумала она, шутница. Ворча, Вася вернулся к своим обязанностям, больше не косясь на меня. Поругавшись еще с полчасика, он полностью оттаял, став тем, кем был, веселым парнем. Тактика испугай, а потом возмути сработала. Правда, она имела серьёзные погрешности, которые в итоге могли привести к печальному результату. Серебру в сердце неосторожного вервольфа, но рискнуть порой стоит. Как-то незаметно завязался разговор. Нет, с Васей внезапно не подружилась. Зато о волском узнала намного больше, чем от куратора, который иногда бессовестно скупо на информацию. Он даже не заикнулся, что маг специализируется на снятии проклятий с предметов и мест. Когда въехали в деревеньку на противоположной стороне, которой находился котель Швульцкого, в полной мере осознала происходящее. Я буду работать на мага. В жизни не подумала бы, что после случившегося кто-то пожелает иметь со мной дело, при том представить только предложит должность няни. Вследствие определенных событий я поставила крест на педагогической карьере, не потому, что мне не нравится работать с детьми, нравится. К сожалению, я априори не нравились их родителям. Ведь какой колдун захочет, чтобы его драгоценную кроху обучал оборотень? Правильно? Никакой. Пускай совет магов, ложи вампиров и круг вервольфов между собой договорились о терпимости и дружбе. Не все полуночники доверяют учителям, перекидывающимся в зверей. Поэтому конец моего педагогического пути был бы печален. Восемь серебряных поль в сердце и открумсана это паром голова. Именно так пару лет назад расправился колдун со историком своей дочери, просто потому, что решил, будто тот мечтает обратить понравившуюся выпускницу. Ладно, я сама недавно думала, что работа в школе не для эмоциональных веров. Вдруг судьба и наказала за это. Потенциально сильная магичка-боевик, гордость совета магов своего города, стал оборотнем. Грустно. Хотя нужно было не отбрасывать подобный вариант развития событий, а морально готовиться к нему. Ведь мой отец Вервольф. Я вообще могла родиться такой, как он, но к тихой радости мамы обошлось. Оказалось, расслабилась она рано. Меня обратили, а если точнее, на сленге Веров, то вернули. Не все полуночники знают, что оборы не бывают не только рожденными или обращенными посредством укуса. а и возвращенными случается оборотень решает создать семью с обычным человеком или магом, которого не желает делать себе подобным, и если не находит понимания у вожака и старейшин, то покидает стаю напрочь, вычеркивая ее из своей жизни. стая же о своих не забывает никогда, она следит за одиночкой, и когда у него рождаются дети невер вольфе насильно заражает их вирусом. Расчёт прост. Потомки оборотней стопроцентно выживают при обращении. А это важно, ведь вервольфов, особенно женщин, не так много, как хотелось бы выжакам. И я до конца жизни буду помнить отчей не мамы, когда по телефону сообщила ей, что меня укусили. Отец договорился с ладленом Булатовым, своим бывшим выжаком, что меня не тронут. Не приняв во внимание очевидный факт, и есть ещё и другие стаи, у которых тоже мало самок и совсем нет совести, поэтому они плюют на чужие договоры. Удивление, неверие, гнев столько эмоций испытала тогда бедная женщина, давшая мне жизнь. Нарушить данное себе обещание и стать няней меня вынудили обстоятельства и куратор. Некникович заявил, что в конспиративном доме Кулдуна никто меня не найдёт. Я спокойно проведу дни 10 в обществе очаровательной малышки. Приблизительно столько понадобится её отцу, чтобы решить свои проблемы. Но во всём естественном есть подвох. За комфорт я должна буду отплатить не только присмотром за ребёнком, но и его охраной. Так что в случае опасности я перекинусь и защищу девочку. Намолю провидение, чтобы этого не случилось. Обратили меня недавно и учусь быть вервольфом я без наставника, по обрывочным сведениям, известным всем полуночникам, и стыдно признаться, по фильмам. Отец мог бы всему научить, и думаю с превеликим удовольствием, но я не дала ему этой возможности. Поэтому лучше бы не возникали опасные ситуации. Из меня та ещё защитница, что может угрожать ребёнку мага. До да много чего, если его отец в данный момент бессилен. Пока не пройдёт магическое истощение. Для всех, кто обладает даром, остаться на время без силы ночной кошмар. Особенно страшно, если есть близкие, которых нужно защищать. Как бывшая магичка, я прекрасно понимала желание Вольского обезопасить дочь любой ценой. Это обстоятельство и сыграло решающую роль. Я согласилась стать временной няней и телохранительницей в одном лице. Джип медленно проехал через посёлок по центральной заасфальтированной дороге. На пути порой попадались неожиданные препятствия: детишки с футбольным мячом, шумная стая гусей, свободно бегающие козлята. Я невольно отметила, что у водителя немалый опыт по обхождению этих преград. А вот и дом Вольских. С неким благоговением в голосе произнёс Василий: Я чуть не присвистнула. На окраине посёлка, почти у самого леса, стоял красивый двухэтажный коттедж. Стены цвета шай со сливками, тёмно-зелёная черепица, большие окна. Дом был окружён высоким сплошным забором из дикого камня. Колдун любит уединение? Замечательно. Последнее время я тоже. Внедорожник замедлился возле кованых ворот, которые являли собой настоящее произведение искусства. Металлическое кружево из листьев и распускающихся бутонов. Водитель не сообщил о приезде. Нас пустили почти без заминки, что говорило о наличии видеонаблюдения, а ещё о том, что поправлять бретели бюстгальтера можно только в своей комнате. Пока джип подъезжал к дому, я немного рассмотрела, что находилось во дворе. Со стороны фасада претенциозно зеленели строгие лужайки. Фигурно подстриженные туи, словно выровненные по линейку кипарисы и ещё какой-то кустарник, призванный изображать живой лабиринт. Из-за дома виднелись кусочек пруда и старый с гигантскими грецкими орехами сад. Солидно, немного пафосно, но в целом гармонично. Сразу видно, что домом и подворием занимались не хозяева, а хороший дизайнер. Высокий блондин в рубашке стального цвета С коротким рукавом и в чёрных брюках стоял у подножия лестницы на 6 ступеней. Не дожидаясь, пока Василий остановится у гаража, он направился к нам не твёрдой походкой больного человека, и водителю пришлось остановиться. Я поспешно вышла из джипа и не смело улыбнулась. Здравствуйте. Добрый день. Я Александр Вольский. Может, Мага и был сейчас не в форме. Но голос этого не выдавал. В нём звучали уверенность и властность. Добро пожаловать в мой дом, Миамина. Спасибо. Можете называть меня сокращённым именем, Миа, предложила я. Вольский кивнул, но разрешения не воспользовался. Добролесь без приключений, Миамина. Покосившись на напрягшившегося шофёра, снова улыбнулась. Да, у вас замечательный водитель. Плечи Васи расслабились. Пройдемте в дом, познакомлюсь с дочерью и обслуживающим персоналом. А как же сумки? Там есть вещи, без которых мне не обойтись дольше восьми-десяти часов. Не дай небо разобьется какая склянка. В моем случае это нежелательно. Пополнить запасы дефицитного зелья не смогу дней десять точно. Колдун заметил взгляд, который я бросила на автомобиль. Ваш багаж Василий принесет в комнату. Могла бы и сама всё-таки больше не хрупкая дама, но разве это стоит того, чтобы спорить? В непринципиальных вопросах я обычно уступаю. Пока поднимались по лестнице к входной двери, к слову солидной и мощной, потому что бронированной, удалось немного рассмотреть спутника, разглядеть незаметная из-под ресниц. Статный сероглазый блондин выглядел не очень. Восковая бледность, запавшие щёки, Воспалённые и припухшие от недосыпа веки. Да, тут ещё красавец мужчина. Вампиры из гроба после вынужденной спячки и то краше встают. Вот только глаза у него пугающе ледяные. Лишь не раз не хочется в них смотреть. Либо он жестокий человек, либо работа с проклятием наложила свой отпечаток. Спасибо, что согласились на предложение Некниковича. Я постараюсь оправдать оказанное доверие. Не думал, что когда-нибудь врачу Вервольфу жизнь единственной дочери. Мужчина горько скривился. Я верю Нику, а он верит вам. Поэтому не разочаровывайте нас, Миамина. И я ему не понравилась однозначно. Почему? Потому что, умея превращаться в волчицу, тогда бы вообще не принимал взаимовыгодный план Ника, или антипатия возникла при знакомстве. Сделаю всё, чтобы этого не случилось. Сохраняя серьёзный мрачный вид, Вольский произнёс: "Будьте как дома, миамина. Только знайте, я установил для вас три обязательных правила, и прошу их придерживаться, если не хотите вылететь за ворота. В остальном, поступайте как вам угодно. Будьте как дома, но не забывайте, что в гостях". Правильно он сказал. Вот только резкий тон и угроза возмутили меня дожимающихся кулаков. Дика захотелось плюнуть и сбежать подальше от Грубиана, покинуть его дом еще не входя в него и гореть синим пламенем просьбы куратора. Однако гордость придется смирить. Мне некуда уходить. Последнюю съемную квартиру уже отоскали. Возвратиться туда, значит добровольно отправиться в лапы преследователей. Но важнее всего то, что не могу оставить маленькую девочку беззащитной. Она не виновата, что папаша, как объяснил мне Ник, не поделив что-то с другим магом, обнаружил, что верных людей у него оказалось всего трое, и няни в их число не входят. Еще крепче заговоренных наручников меня удерживало данное куратору обещание не влезать в неприятности. Ссора с проклятчиком — это не те неприятности, о которых быстро забудешь. Можно узнать, что за правило? Поинтересовалась я невозмутимо. Во-первых, не выходить за ворота. Я кивнула. Приемлемо, но не логично. Общение с древенскими ребятишками, прогулки в лесу и купание в реке не заменит даже самый большой сад с продудом. К тому же, кто будет искать здесь девочку, если об этом доме, как утверждал куратор, известно всего нескольким друзьям Волского. Ну ладно, отца перестраховщика понять можно, и я для него не кто, чтобы давать советы. Во-вторых, не оборачиваться рядом с Дарьей. Я вскинула брови. Что за глупости? А как мне тогда её защитить, если не дай небо что случится? Спросить об этом мага не успела. Он выдал последнее правило, лишившее дара речи. В третьих, не точить когти о мебель. Что? Да как он смеет? Ох, как хочется зарычать. Стоп, это ведь глупая шутка. Волки не коты, когти не точат, так что сидеть, миа. И я спокойно с независимым видом заявила: Хороший маникюр, сделанный в магическом салоне красоты и выдерживший до десяти превращений, нынче стоит дорого, чтобы портить его, а какую-то антикварную рухлять. Я рад, что вы понятливая девушка. Вольский даже не улыбнулся. Получается, третье правило вовсе не шутка. Я задохнула по специальной технике, подавляя ярость проснувшегося внутри изверя. Хозяин дома открыл дверь, и я нанесила на лицо радостную улыбку. Нечего пугать грозным о скалом маленькую подопечную. В просторном светлом холле нас ждали трое: чем-то недовольная брюнетка модельной внешности, азиат в белом наряде повара и светленькая девочка пяти-шести лет. Здравствуйте. Улыбнулась я снова с тоской в душе, привкушая блюдо восточной кухни. Большинство веров ненавидит специи, и мне не повезло попасть в их число. Знакомьтесь, это Миамина, новая няня Дарье Вервольф. Моя улыбка словно приклеилась к лицу. А что ещё делать, как не улыбаться, если все эти люди глядят на меня с подозрением? Такое ощущение, что ждут, когда я завою или начну вычёсывать блох. И Елизавета, экономка, отрекомендовал Калдун девушку, после чего перевёл взгляд на мужчину, лучший повар города, Ким Ухон. Брюнетка кисло улыбнулась. Лучший повар города кивнул, и я проявил ответную вежливость. А это моя дочь Дарья. Чтобы не смотреть сверху вниз, я присела на корточки и дружелюбно поздоровалась с малышкой. Привет. Можешь звать меня просто Мий. Почему-то ребёнок на вид общительный и открытый, беспомощно взглянул на отца. Дарья не разговаривает в привычном понимании этого слова. Простите, стушевалась я. Как же так? Асведу хорошо развитая девочка. И как мне с ней общаться, если языка ни мых не знаю? Почему куратор не предупредил? Верка в голубом платьице даже напоминала куколку из моего детства, которую дядя привёз из-за границы. Красивое, воздушное, и как вскоре выяснилось, хрупкое. До обеда несколько часов пройдёмте в столовую пить чай. Мямина, вы ведь не откажетесь в дороге? Я взмотала головой. Не дождётесь, чтобы я отказалась от еды. Такое ощущение, что после обращения в моём желудке открылась чёрная дыра, в которой за считанные часы пропадает содержимое холодильника. Дизайн светло-зелёной столовой, как и холла, Выполнен в моем любимом стиле: безвычерности, минимум мебели, максимум свободного пространства, света и воздуха. Окна открыты, и к счастью с москитными сетками. Комаров здесь возле леса. Тьма. Чья вничили в четвером: хозяин дома, его дочь, экономка и я. От сладости по обычаю магов ломился стол: пирог с клубникой, конфеты, пирожные и земляничное варенье. Миамина, обязательно попробуйте пирожные. Их испек Ким сегодня утром, дружелюбно предложила Елизавета. Рекомендованные сладости подали трёх видов: с творогом, с ягодами и с орехами. После слов экономики о том, что выпечка домашняя, я повеселела. Если азиат делает потрясающие десерты, может, и в специях знает меру. После чаепития мне показали владения Вольских. Гуляя с Дашей и её отцом, Я осмотрела коттедж и сад, активно применяя возникшие после обращения способности, то есть принюхиваясь и тщательно присматриваясь. Сама не знаю, что искала, но ничего странного не обнаружила. А не плохой тайный домик. Если он куплен магом на всякий случай, то каково его родовое гнездо? Повсеместно даже в саду натыканы видеокамеры, и кто за всем этим следит, если слуг трое? Себя, кстати, причислила к гостям. Вед присмотр за малышкой оплачивается ответной услугой при предоставлении убежища. За домом рос замечательный сад, который я мысленно прозвала непофасным. Ухоженные деревья, фигурно подстриженные кусты, розовые клумбы остались перед фасадом здания. Здесь же царствовали грецкие орехи, старые скрипящие яблони, с десяток вишен, одна, но зато гигантская черешня, буйствовали заросли малины. И посреди всего этого одичавшего великолепия примостились давно не полутые грядки с целебными травами. О, а здесь развернуться можно, и в густые кустики сходить, и по редкостной травке пробежаться. Подчеркнуто весело произнесла я, но увидев шок на лице мага, добавила: "Я пошутила, если вы не поняли". Вольский не понял. Он промолчал, только поджал губы. У него вообще чувства юмора нет. Или оно отказывает рядом со мной? Точно карма. Я ведь раньше тоже задирала нос при виде вервольфов и радовалась, что маминые гены оказались сильнее папиных. Экскурсия завершилась в комнате Дашы. Пока проклятчик показывал свои угодья, она вела себя чинно и серьезно не по годам, и лишь в своей спальне превратилась в озорного энергичного ребенка. Да и то после того, как мы остались вдвоем. Мне нужно совершить важный звонок, – заявил Вольский и вышел в коридор. Вот тогда эта девочка и преобразилась окончательно, принявшись с азартом демонстрировать игрушки, Мишек и кукол, и не было среди последних холодных безликих Барби только красавец ручной работы, фарфоровые, вязанные, матерчатые в национальных костюмах и удивительных сказочных платьях. Искренне восхищаясь ее коллекцией, бегло гляделась. Приятная для глаз комната. Белые стены с бледно-голубыми вставками, расписанные полевыми цветами. Потолок эмитация неба с крошечными, сейчас мало заметными звездочками, которые подозреваю светятся в темноте. Панорамное окно с низким широким подоконником, на котором можно читать книги или мечтать любую с лесом. Замечательная комната, просторная, с удобной, эргономичной и безопасной для детей мебелью. Ну, Мия, посмотри же! Оглядываясь по сторонам, не сразу среагировала на обращение. Прости, Даш, задумалась. Даша. И я осознала, что девочка заговорила со мной. Заговорила мысленно. Бывшая магичка, я оказалась не готова к встрече с маленьким менталом. Слишком их мало и невероятно ценные не для общества полуночников. Он небо, не могу поверить, настоящий ментал. Даша, прошептал я немного обескураженно. Ты договаривать не пришлось. Да, я могу передавать свои мысли и читать чужие, но только те, что на поверхности, ответила, не дожидаясь вопроса вслух малышка. Волнение меня тут же отпустило. Да, мир полуночи ценит менталов, но и в то же время сторонится. Никому не нравится, когда в его голове копаются посторонние, и я не исключение. Ксюша девочка не умеет вытаскивать на поверхность то, что многие предпочитают прятать. Просто нужно при ней контролировать мысли, речь. Ой, а что я там думала в олском? Пора мне краснеть или нет? Тебе понравился мой папа? Не по-детски хидно сообщила Дарья. У меня и два глаза на лоб не выскочили. Ничего себе заявочки. И как ты это поняла? Без сравнения с вампиром, который краш твоего бледного отца? Маленькая ведьмочка только загадочно улыбнулась. Ладно, все дети считают, что их родители самые-самые. Не буду разочаровывать. Что ж, придётся привыкать к необычному стилю общения. То, что подопечная может подслушивать мысли, смущало, но стыдиться опасаться мне нечего. При большом желании могла бы заблокировать от неё свои думы. В одной из сумок лежал амулет от ментального воздействия. Но зачем? Дашь не говорила вслух. Так имела ли я право лишить её единственной возможности высказаться? Спасибо, Мия, серьёзно поблагодарила девочка, уловившая мои размышления. И у меня сжалось сердце. Что ужасного произошло, что она не разговаривает, или она не умела вовсе? Умела. Мама ушла, и я потеряла голос. Сердце сжалось сильнее. Бедная кроха, остаться наполовину сиротой в столь юном возрасте. Девочка фыркнула и мысленно объяснила: она не умерла, она нас бросила. С трудом обуздав эмоции, я перевела разговор на другую тему. Кудалось. Благоевольский вернулся. Как вы тут? Дочь-то нашла общий язык с Миаминой. И так он сказал это, что я засомневалась, а был ли важный звонок, или он оставил нас одних, чтобы понять, сможем мы ужиться с Дашкой или нет. Почему сразу не сказали, что ваша дочь ментал? Проклятчик пожал плечами. А вы бы сказали? Нет. От такого преимущества не отказываются. Дарии, вы понравились, Миямина. Добро пожаловать в наш дом. Голос колдуна чуть потеплел. Спасибо. Вольский вынул из кармана джинсов простенький браслет из медицинской стали. Проверку вы прошли, теперь имеете право носить амулет, защищающий мысли. Я уже решила не надевать свой, артефакты с чужих рук я подавно не возьму. Мама приучила не доверять неизвестным вещам. Мало ли какие ещё функции в него напихали? Маги такие маги в вопросах защиты любимых и близких. Спасибо, он мне не нужен. Мне нечего скрывать от менталиста. Мои мысли чисты. Вольский скептически изогнул бровь. Ну да, почти чисты, когда кое-кто не раздражает. Что ж, тогда идёмте, я покажу вашу комнату. Гостевая спальня находилась недалеко от детской, по соседству с хозяйской, но меня это не смутило. В последнее время где только не доводилось ночевать. Отдохните, займитесь вещами, а через... Вольский взглянул на наручные часы. Тридцать семь минут. Спускайтесь в столовую на обед. И он оставил меня в одиночестве. Выделенная комната мне понравилась, просторная, светлая и безликая. Здесь явно никто не жил. Спальня для гостей, которые ещё не появлялись в доме после ремонта. Обнаружив в своей сумке, открыла одну из них, самую ценную, с амулетами и снадобьями, которые собрала для меня мама. Лучший артефактор по луночи, после знаменитой Полины Макаровой, она неплохо разбиралась и в зельях. Кроме волчьего тоника, который не давал оборачиваться, здесь были травяные сборы, глушащие мою звериную половину. Конечно, я теряла часть бонусов. Обоняние, слух и зрение становились не такими острыми, как у Вервольфов, но мне и того, что оставалось, вполне хватало. Главное, что по ночам не тянуло пробежаться на четырех лапах и не хотелось прибиться к стаеверов. Только вот сегодняшнего дня от волчьего тоника придется отказаться. Возможность перекинуться в зверя может понадобиться в самый непредвиденный момент. И с легким сожалением переложила синий флакон с горько кислым снадобием в дальний карман сумки. Глядя в зеркало, тихо сказала сама себе: "Держись, Мя, ты сильная и сможешь себя контролировать без стоника". За обедом собрались полным составом, все, кто жил в доме. Вот только ни Вася, ни Ким не поддерживали разговор, словно их и не было. Невольно присматриваясь к Лизе, отметила плавность ее движений, безукоризненная фигура, чистая кожа лица без капли косметики, грациозная походка. Всё указывало на то, что она вампир или сидхи-полукровка, которые порой встречались среди людей. Чтобы проверить догадку, передавая Куфшинсоусам, уронила его. Извините. Ничего страшного, спокойно ответила экономка, успев схватить Куфшин и при этом не расплескать напиток. Почему я сразу решила, что она вампир, а не оборотень? Потому что зверя в ней, и я не учуила. Хоть и стало двое постасны не так давно. Чудью на своих сородичей появился сразу после обращения. Словно радар, она указывала на таких же, как я сама, да ещё разграничивала на тех, кто равен мне или слабее, и тех, кто выше статусом и сильнее, кому следует повиноваться. Гадская иерархия. В ней будучи новообращённой, я пока находилась едва не у самого подножия лестницы. И это ещё одна причина, по которой я пила деккокты маминого производства. Они подавляли чувство подчинения Когда экономка отправилась на кухню с грязной посудой, я не выдержала и спросила: "Простите, а можно поинтересоваться, кто Елизавета?" "Можно?" кивнул Вольский, противный какой, дал доброй молчит, хотя сама виновата. Каков вопрос, такой и ответ. Елизавета полуночница. Почти. Холодна, отозвалась девушка за моей спиной. Я не до вампир. Извините, что проявила любопытство, но я обязана знать, с кем мне придётся жить под одной крышей. Я вас понимаю, но считаю, что должны спрашивать у меня, а не у моего работодателя. Она в своём праве. Я поступила некорректно, но как же я не люблю, когда меня отчитывают. Договорились. Примирительно улыбнулась я, когда на самом деле захотелось зашепеть. Ольский смотрел на нас с любопытством энтомолога и молчал, не вмешиваясь в девичьи разборки. На него тоже захотелось зафурчать, хотя я и не оборотень кошка. После обеда, не заходя в свою комнату, отправилась с Дашей в ее игровой зал. Для начала принялась учить ее, как быстро рисовать наряды для кукол, но с дороги устала и как не бодрилась, вскоре начала дремать. Ты засыпаешь, Мия. Извини, Даш, сейчас сделаю себе кофе и вернусь. Не надо. Приляг, Мия, тут на диванчике, ласково предложила девочка. Поспеши немного, а я потом разбужу. Мне бы настражиться, но нет, сказывались бессонные ночи. Да и волчитоник, который всё ещё действовал, не только глушил хищную сущность, но и угнетал весь организм. Хорошо, я немного полежу. А ты не болуйся, ладно? И я растянулась на бледно фиолетовом диване. Сон в миг цепился в меня своими когтями. Лес, ночь. Задираю голову, и сквозь переплетение ветвей вижу ее, ночную хозяйку, луну. Идеальной формы светило так далеко, что становится грустно. Тоска накатывает, непреодолимая и все поглощающая. Плач вырывается сквозь тесноты зубы, вырывается звериным воем. Мне в туриаты из темноты, оглядываюсь, с десяток пар желтых огоньков так близко. Волки. Страх и азарт. Пытаюсь убежать. Сухая хвоя летит из-под лап. Из-под лап? Уже захлестывает, вытесняет предвкушение игры. Я вижу тень зверя. Свою тень. Мия, проснись, Мия. Я скатилась с дивана, больно ударившись задом о пол. Тебе снилось что-то плохое? Глаза удоверенного мне ребенка большие круглые. Нет, а молец защищающий мысли носить все-таки придется, чтобы не пугать малышку кошмарами. Простнувшись, потерла лицо, что-то посыпалось с кожи. Что это? Стоя перед зеркалом смаугнула, не веря тому, что оно показывало: синие веки, свекольный румянец, коричневые губы, хорошенький мейк-ап. Тебе правда нравится? Згорелись глазки у чудови, у чудо ребенка. Я старалась, чем это ты намазала меня? Гуашью. И я не злюсь. Да, я не злюсь, я почти спокойно. Все мысли о том, почему ничего не почувствовала. Прикосновение кисточкой сквозь сон ощутит и человек, не только оборотень. Хотя некоторых и пушками не разбудишь. Но ведь это людей, а я вер. Выходит, внутренний зверь признал Дарию неопасной. А то, что она разводит коляки-маляки на лице, так это не страшно. Что волчиться какая-то краска. Радует, что девочка не трогала ресницы. Ох, как там говорят, ничто так не красит спящую женщину, как сидящий рядом маленький ребёнок с фломастерами. Это точно, проверено на себе. Ну ведь красиво же получилось. Не домевала: "Даш, не понимаю, почему я недовольна макияжем. Я думала, тебе понравится". Вздохнула. Вот что я за тряпка! Не переношу, когда дети печалятся. Я сейчас иду умываться, и чтобы она не расстраивалась, добавила: "Но после ужина ты сможешь накрасить меня настоящей косметикой". Девочка просияла так, будто я подарила ей новую коллекционную куклу, а я всего на всего пообещала дать на разграбление косметичку и для издевательств собственное лицо. Но мне повезло, экзекуцию пришлось перенести на следующий день. Вольский заявил, что сегодня сам будет читать сказку и укладывать Дашу спать. После ужина я получила время для личных нужд. Первым делом решила принять душ, а потом продолжить знакомство с домом. Войдя с банными принадлежностями в совмещённый санузел, уткнулась взглядом в лаконичную записку. Извините, туалетом и ванной пользоваться нельзя. Застыв от сюрпризом, не сразу услышала стук в дверь. Простите, что беспокою, Миамина. В комнату вплыла подчёркнуто строгая Лиза. Вы, наверное, уже видели, что в вашей комнате проблемы с сантехникой. Самое интересное, что заглянув в ванную в первый раз, я не заметила записки. Вот что значит усталость, в первую очередь страдает внимательность. Да, уже увидела. Когда починят? Экономка пожала плечами. Вольский не пригласит сюда сантехника, боится, что тот окажется вражеским лазутчиком и наставит следящих артефактов или вообще попытается выкрасть Дашу. Вам ведь известно, что приехав сюда, вы оказались в информационном вакууме. В смысле, обслуживающему персоналу, за исключением Василия, запрещено общаться с внешним миром. Интернет и телефон работают только в кабинете Вольского. Чтобы позвонить, нужно идти на поклон к Александру. Да это же тюрьма. Почему куратор не предупредил меня? А вдруг волчий маньяк? Ой, а чего я паникую? Я ведь могу с лёгкостью перескочить забор, обернувшись волчицей. Привычка бояться чудовищ под кроватью осталась, даже когда я сама научилась превращаться в монстра. Так что всё-таки с ванной? Напомнила она сучным. Искупаться хотелось неимоверно. После слов Лизы всё тело начало нестерпимо зудеть. Как мне быть? Экономка сделала виноватое лицо. Хотя я вня не переживала из-за моего дискомфорта. Туалет есть возле столовой. Спасибо, мне это уже известно. А вот ванной, простите, вы не воспользуетесь. Купаются в доме только вольски. Для всех слуг летний душ в саду. К слугам Лиза причислила меня с чувством злорадства, прекрасно зная, что я гость и за помощь с ребёнком не получаю денежное вознаграждение. Мысленно посмеявшись над тараканами в голове мстительной дамочки, быстро узакруглила наш разговор. Хотелось поскорей искупаться, и захватив полотенце с халатом и банными принадлежностями, я отправилась на поиски летнего душа. Спустившись в холл, натолкнулась на Лизу, о чём-то беседующую с поваром и Васей. Троица проводила меня странными взглядами, словно у меня рога выросли за то время, что мы не виделись. На улице я даже заозиралась, опасаясь, что ко мне что-то прицепилось. От маленьких детей стоит ждать подарочка в виде картинок, приклеенных скотчем к спине. Часть сада освещали фонари. Дальше темнота, которая не была для моих глаз таковой после обращения. Летний душ искал не долго. Обнаружился он за домом, ближе к гаражу. Стены из неокрашенных сосновых досок с широким просветом под крышей. Крыша, собственно, всего на всего лист шифера. На нем стоял большой коричневый бак. Хлипкая дверь закрывалась на символическую задвижку. Раз дёрнешь она и отлетит. Видимо, её ставили от ветра. Внутри сильно пахло машинным маслом. Зайдя, порадовалась минимализму. С потолка свисала душевая насадка с вентилем, к стене прибита коротенькая полка для мыла и шампуня, крючков для вещей нет, на полу лежит деревянная решётка. Вода должна стекать под неё прямо в землю. Теперь ясно, почему душевая кабинка снаружи густо проросла крапивой и дивными гигантскими лопухами. Бросив полотенце, халат и снятые вещи прямо на стену, встала под струи приятно тёплой воды. Жаль, регулировать температуру нельзя. Контрастного бодрящего душа мне будет не хватать. Закрыв вентиль, Edge of волосы потянулась за полотенцем. Рука схватила воздух. Не поняла, где мои вещи? Всё, что я повесила на стену, исчезло. Кто-то украл мои вещи. Как теперь вернуться в свою комнату? В холле я могу кого-то по встречать. Вот им будет потеха. Потеха? А ведь точно встречу. Паника отступила. Я усмехнулась. Могу поклясться, что вся сантехника в доме исправна. Лиза, мстительная зараза, решила посмеяться над наивной гостьей. Вообще-то оборотни не стыдятся наготы. Красивые тела и невольные стриптиз при обороте быстро способствуют уничтожению малейшей стыдливости. Вот только я не истинный оборотень. Меня обратили насильно. Я не знаю, каково это быть вером. Меня никто не учил. Отец не успел. Я сбежал к куратору, рассказав родителям о случившемся по телефону. И после так редко звонила домой, что нам было недалеко за новых обращённых. А всё-таки как получилось, что я не услышала шаги вора, стащившего полотенце и одежду? Хотя, чём я? Виноват и волчий тоник, который всё ещё действует, и шум воды. Долго решалась, прежде чем выскочить из своего убежища. Вроде никого в саду нет. Троица сидит в холле, ждёт меня там голую и униженную. Только стептизы им не дождаться, обойдутся. Говорят, у проматери человечества Евы вместо одежды были фиговые листочки. У меня же будут лепухи. Фиговая замена банному халату, но лучше хоть что-то, чем вообще ничего. Перебежками, прикрываясь спереди и сзади здоровенными листками репейника, я прокралась к окнам своей комнаты. Второй этаж высоват, конечно, но если взобраться на орех, то с ветки можно перепрыгнуть на подоконник открытого окна. Москитная сетка пострадает, но лучше я заплачу вольскому за порчу имущества, чем повеселю голубь задом его прислугу. Ох, главное, чтобы сетка выбилась, а не спружинила, откидывая меня назад. Не слететь далеко и больно. Лепухи держать и лесть на дерево, ещё та морока. Поэтому импровизированный наряд пришлось оставить на земле. Чувствуя себя ловким гимнастом, ага, скорее, стриптизёршей на пилоне, я оседлала первую ветку. Бох, в помощь. И я рухнула вниз. Со страху укуталась в лопухи, только потом посмотрела на свидетеля моего позора. Точение, как те амебиль, не самое страшное, чего можно от вас ожидать. Волский, высунувшись по поясу из окна своей спальни, глядел на меня с неприкрытой насмешкой. Простите, от стыда у меня не только щёки горели, но и уши. На нудизму тоже необходимо ввести запрет. Извиняться за то, в чём нет моей вины, ужас как не хотелось, но пришлось. Прошу прощения, так получилось. Я больше не буду. Тщательно прикрывая тыл и авангард лопухами, я посеменила в сторону входа. Что ж, минуты позора не избежать. Придётся предстать перед зрителями, заждавшимися зрелища. Стоять, рявкнул Вольский. Я подчинилась, хотя отдавал от его грубого приказа собачьей командой. Что ещё, господин Вольский, я ведь извинилась. Хозяин дома стиснул губы, веселье из серого глаз пропало, взгляд вмиг заледенел. Я сейчас брошу вам что-нибудь из своей одежды. Он отошёл от окна. Спустя несколько долгих секунд в меня полетел тёмно-серый в чёрную полоску халат, приятно гладкий на ощупь и только что из стирки. Он пах порошком и кондиционером для белья. Под нескромным взглядом колдуна завернулась вещи из его гардероба. Спасибо, я потом постираю и верну. Не ваша забота о стирке. Отдадите и всё. Решив, что разговор завершён, пошёл лёполо. Спасибо шутникам, что хоть шлёпанцы оставили в нужную сторону. Подождите, я с вами. Я пискнуть не успела, как он оказался рядом. Ого, бессильный, но малевитацию сил хватило. Итак, я слушаю. Что именно? Невинно захлопала ресницами, отлично понимая, о чём он. Почему вы купались в душевой водителя, которой он пользуется после работы в гараже? И кто забрал вашу одежду? Сточить на прислугу, а потом остаться с ней, когда он уедет? Как же? Нашёл дурочку, господин Маг. Понимаете, я Бегала перед сном. Не могу уснуть без пробежки. Увидела летний душ, решила освежиться. И пока шимела вода, белку крала мой сарафан. Там ведь орешки нарисованы были. Вольски слушал внимательно, но стоило дойти до личности похитителя вещей, замедлил шаг, и вовсе остановился. Замерла на месте и я. Вы издеваетесь, Миамина? Нет, я немного пошутила и попросила Пожалуйста, не вмешивайтесь, я сама разберусь. Что ж, дерзайте. Он развернулся и ушёл, а я ещё постояла, поглядела ему вслед. Подчеркнуто ровная спина явно говорила об обиде. Ну как же? Прискакал тут рыцарь на белом, конечно, бы защитить даму, а она его посылает: "Сама справлюсь, сэр, отвалите". Понять его недовольство можно. Остро не хватало туфель на шпильке. Но в холл я всё же вошла с независимым видом, и если не королевы, то принцессы точно. И длинный халат хозяина дома был вместо монаршей мантии. Троица сидела в засаде, краем глаз отметив, как вытянулись лица зрителей, ожидавших шоу. Со злорадной улыбочкой обранила: "Не пора ли некоторым собирать чемоданы?" И поспешила к себе, пока Лиза не опомнилась. Я закрыла дверь, а спустя считанные минуты в неё постучали. Миами, откройте, мне нужно с вами поговорить. Я молчала и она долго стояла под дверью, ожидая. А затем ее шаги стали удаляться, при этом удаляться в сторону комнаты мага. Тут он удивится, когда Лиза прибежит к нему кается, что это из-за нее гости бегало по саду голышом. Открыла дверь. Про чемоданы я пошутила. Я ничего не рассказывала Вольскому, он просто одолжил мне халат. Экономка действительно поверившая, что хозяин ее уволит, с облегчением выдохнула: «Спасибо» и убежала так и не извинившись за далеко не безобидный розыгрыш. Интересно, на что Лиза рассчитывала? Что не буду жаловаться, что Вольский не уволит ее, а ведь правда, не уволит в силу сложившейся ситуации. Смысл ему искать новую экономку, если он сейчас боится высоваться везде в виде шпионов? Так весело прошел мой первый день в доме проклятчика. Смогу ли я продержаться здесь полторы недели, особенно учитывая то, что сразу нарвалась на вражду. Что ж, постараюсь помнить, что враги закаляют, а их мелкие пакости тренируют выдержку.